Работаем. Продолжаем движение. Двадцать пять. Двадцать шесть. Снизу потянулось сквозняком. Двадцать семь. Двадцать восемь. Остановись, послушаем. «Слышу тихий шорох в откликнулся Артамонов. «Боишься?» — спросил вдруг капитан. «Боюсь». «Бойся честно», — напомнил Ким. «Как смерть». Никак как в бою, ни чтобы ударить первым!» «А ты б заткнулся, сука, совечек, умник!» Зарал вдруг Артамонов. «Разговоры!» — рявкнул капитан. «Ким, заткнулся! Работаем, работаем!» Воцарилась тишина. «Двадцать девять!» — сказал капитан Сквозь зубы. «Тридцать! Тридцать один!» «Я вижу ее!» — вдруг отчетливо произнес Артамонов. «Мама соним смотрит на меня!» «Ах ты, черт!» капитан пригнулся через период сколько мог но вестибюля отсюда не увидел артамонов стоял неподвижно вытянув руки руки отчаянно дрожали 32. скомандовал артамонов сам шагнул на ступеньку ниже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 — Хочешь, поговорим о бизнесе. Тебя пригласили говорить о бизнесе, но не смогли. Я иду без оружия. И я... Артамонов запнулся и умолк. Капитан и Ким присели за перилами, всматриваясь вглубь вестибюля. Громадная туша стояла на задних лапах, почти касаясь потолками медвежьей головой. Здесь, в вестибюле, она казалась гигантской. То ли и была такой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 Мелькнул в голове у капитана. «Отвлеки ее чем-нибудь», — прошептал он в наушник. «Расскажи о своих детях. Стихи почитай детские». В ту же секунду он почувствовал, каким злой больно пнул его локтем в бок. Капитан смолчал, только сжал челюсти. «Действительно, не надо ничего говорить. Артамонов молодец, он справится». Артамонов медленно поднял руку к голове и выдернул наушник.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 помни, я пришел с миром и хочу тебе только добра. Давай выйдем на воздух и поговорим там. Хочешь? Повисла тишина. Чудовище гулко вздохнуло, наклонило голову вперед, плавно качнулось и вдруг зашагало к Артамонову. «Выход с другой стороны!» — крикнул Артамонов сдавленный и сжал крестик левой рукой. «У меня нет оружия!» Нет оружия Нет оружия Черт, оружия нет Теперь мама с Сонем нависала над ним Я желаю тебе... Закончить он не успел Чудовище взревело так Что Сквозняк долетел до капитана с Кимом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 Мама сонним терзала тело, эстервенела и неуклюже расшвыривая в разные стороны окровавленные куски. Долетев до мраморного пола, куски исчезали, превращаясь в тоненькие резиновые лоскуты. Это были куски детской игрушки, но какой — понять было уже невозможно.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 Сверху палила огненно рыжая луна, круглая и выпуклая. Шумел ветер, поскрипывали елки, и вдалеке ухал филин.